45. На это время заказано около 180 звонков. Трудновато будет трем телефонисткам управиться с ними менее чем за 20 минут, даже если работать на пределе. Придётся начать названивать в 7.35, если к тому времени они успеют разделаться со звонками, заказанными на 7.30, и закончить без 5.8, а тут как раз начнется восьмичасовая серия».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 Мало кто из служащих гостиницы заглядывал во владение Букера. Те, кто здесь побывал, заявляли, что именно такой апостолы представляли себе преисподнюю. Да и сам Букер был похож на симпатичного черта, потное черное лицо, сверкающие зубы и белки глаз. Ему нравилась его работа, и он даже любил адский жар печи.